Гглавва 6треча с другом Кайрон И вновь результат вышел не таким, на какой я рассчитывал. Она вообще от мира сего или нет бурчал я себе под нос, спускаясь по лестницам и игнорируя прислугу. Молодые вампирессы в форме смотрели из полуопущенных ресниц, обращая внимание на мои брюки, которые красноречиво говорили о многом. Да. Облик обнажённой Демии разогнал кровь по венам. А что? Это реакция здорового мужчины на привлекательную девушку. Всё вполне естественно. Было бы подозрительно, если тело не отреагировало. Вот тогда пришлось бы бить тревогу. «Может, молодой господин что-нибудь желает?» Одна из служанок встала у меня на пути, скромно склоняя голову, хотя в её поведении скромностью и не пахло вовсе. «Что?» — усмехнулся я мысленно, с равнодушием оглядывая её с ног до головы. «Решила побыть постельной грелкой? А что ты можешь предложить?» — спросил я, конечно же, не собираясь пользоваться её услугами. Просто было интересно, сколько в ней наглости. «Я... ну... я могу...» Она нервно кусала губы, сжимая белоснежный передник в пальцах. «Понятно», — хмыкнул я. «Занимайся своим делом и не предлагай того, что в твои обязанности не входит». Девушка покрылась багровыми пятнами стыда, опуская голову ещё ниже. Нужно выгнать её. Не потерплю развратных служанок. Каждый работник должен знать своё место. Возможно, в других домах подобное приветствуется, но только не там, где живу я. Это сейчас она струсила, а потом того и гляди ночью ко мне в кровать проберётся, предлагая себя. Не то чтобы я брезговал нищими, которые находились в услужении, нет, не в этом дело. Каждая девушка хороша собой, но всё же в моём понимании слуги это те, кто следят за чистотой в доме, а не задирают юбку по первому требованию хозяина. «Для таких нужд есть другие». Успокоение ко мне вернулось спустя 20 минут. Я даже начал задумываться, правильно ли поступил, что решил поселиться рядом с демей да ещё и делить с ней одну ванную комнату. Не стоит отчаиваться заранее. Пусть она и смогла утереть мне нос дважды, но проигрывать я не привык. Обязательно смогу обойти её. В назначенный срок, когда экипаж подъехал к дому, я стоял на крыльце, дожидаясь Дэмио, которая должна была спуститься с минуты на минуту. Слух уловил цокот каблучков, и на моём лице растянулась ехидная улыбка. «Что, решила всё же принять подарок в честь помолвки?» «Конечно, пусть ты и против, но во всеуслышание заявлять не станешь, что отказываешься от меня. Я это точно знаю». «Готова?» — хмыкнул, не оборачиваясь в её сторону, но чувствуя нежный аромат женского парфюма, долетевшего до моего носа. «Конечно же, отвечать мне никто не стал». Высшая проплыла мимо, плавно покачивая бёдрами, которые были затянуты в ярко-алую кожаную юбку, длиной чуть ниже колен. «Словно тряпка для быка», — скрипнул я зубами, с трудом отрывая взгляд от её задницы. Всю дорогу мы молчали, не проронив ни слова. Оно и неудивительно, какие могут быть беседы с той, от которой хотелось избавиться. Дэми осмотрела строго в окно, а вот я невольно обращал на неё своё внимание, вспоминая, какая она без всей этой одежды, которая, на мой взгляд, выглядела немного вульгарно. Хотя декольте в пределах нормы, длина юбки тоже. Нигде ничего не просвечивалось, и разрез по бедру допустимой длины. Но всё же взгляд всё равно притягивался к сидящей напротив девушке, делающей вид, что едет она совершенно одна. Мы остановились чуть пооддаль лавки ювелирных дел мастера, известного своими работами по всему государству. «Думаю, что браслет с рубинами тебе очень пойдёт», — произнёс я, слыша её недовольное сопение. «Только попробуй», — рыкнула Демия, неспешно шагая рядом со мной и, конечно же, собирая взгляды всех проходящих мимо мужчин. В ответ я улыбнулся, зная, что выбора у неё всё равно нет. «Лисица примет мой подарок, цвет драгоценных камней, в котором всем скажет, что у нас была интимная связь». «Такое дарят любовницы!» — зашипела демия «Такое дарят той, чье тело желанно, и его хозяйка отвечает взаимностью». Немного исказил я правду. «Ничем я тебе не отвечаю!» Едва ли не рычала вампиресса, гневно поджимая губы. опозорить меня решил? Хочешь, чтобы все думали, что я прыгнула к тебе в постель?» А что в этом позорного? усмехнулся я, дотрагиваясь до ручки двери и распахивая её. Для молодой пары это вполне естественно, но не в нашем случае, сверкнула яростным взглядом выше. Мне придётся носить его на глазах у всех. Блуза с длинными рукавами тебе в помощь, коварно улыбнулся я, не собираясь отступать. Кого я вижу, Кайран? коснулась моего слуха, когда мы зашли в ювелирную лавку? Я вскинул взгляд, наблюдая на Рейна Брайтона, которого знал с самого детства. Мы даже учились вместе в Академии. «На Рейн? Как дела, дружище?» — хлопнул Высшего по плечу. «А ты какими судьбами здесь?» «А ты?» — ответил вопросом на вопрос Рейн. «Смотрю, с тобой дама?» Он перевёл своё внимание на Демию, лицо которой было непроницаемым. «Да», — кивнул я. «Со вчерашнего дня, Демия, моя невеста. Вы же знакомы?» «Знакомы» улыбнулся на Рейн, так и продолжая разглядывать девушку, которой, как мне показалось, было неприятно столь пристальное внимание. «Раньше доводилось встречаться». «Прошу прощения», — вмешалась высшая. «Я немного устала. Давай купим то, зачем приехали, и отправимся домой». «Домой?» — вскинул брови на Рейн. «Вы живете вместе?» «Для жениха и невесты жить вместе вполне естественно», — невозмутимо пожала плечами Дэмия, удивляя своим ответом. «Ну так что?» — посмотрела она на меня. «Ты обещал браслет с рубинами?» «Эм, да, обещал», — кашлянул я. «Отлично!» — Высшая схватила меня за ладонь. «Идём, вон там вижу как раз нужную витрину».